последний вопрос. У вашего доверителя есть дуэльные пистолеты? Никаких нет. А у вас? Откуда, голубчик? Я из Севастополя эвакуировался с маленьким ручным чемоданчиком. Да дуэльных ли тут пистолетов? И у моего нету. Что же теперь делать? Нельзя ли у кого-нибудь попросить на время? Например, у барона Берга. Нашли у кого просить. Барон на пере тещиными языками торгует сладка.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 Может, в магазине можно купить, если недорого? Ваше сиятельство, что вы, в Константинопольском магазине дуэльные пистолеты? Да на кой же шут их будут держать? Для греков, торгующих маслинами и халвой, нашли тоже Онегиных. Они больше норовят друг друга по шее съездить или еще проще обчистить на пен де грош, а не дуэль. Заверяю вас, что среди местных греков нет ни Ленских, ни Печориных. Хм. Дьявольски глупо. Не отказываться же из-за этого от дуэли. Впрочем, попытаюсь пойти еще в одно место. В комиссионный магазин «Акказион». Не найду ли там? Здравствуйте. Чем могу служить? У вас есть дуэльные пистолеты? Помилуйте, все есть. Ковры, картины, бриллианты, курительные трубки. Но на кое мне черт курительная трубка? Из нее не выстрелишь. Пардон, стреляться хотите? Дуэль?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 Полковник Н. пошел к Корнетту Ростову и потребовал, чтобы его доверитель, князь Балконский, заплатил свою долю за пистолеты – 40 лир. Корнет пошел к князю. У князя нашлось только 25 лир. Корнет отправился к полковнику, но полковник нашел, что шансы не равны и предложил взять доктора на счет князя. Потом оба пошли в комиссионный магазин и стали торговаться. Хозяин уступал за полтораста, без зарядов.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 потому как, может, найдутся другие покупатели, так отдавать или как? Граф послал его князю Балконскому, графиня послала его к черту, а он вместо этого раскрыл зонтик от дождя и побежал домой. Наступала осень. Оленские, Печорины, Онегины и Грушницкие.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 да получить от на отказ, потому что у него юз пара в кармане. Так тогда не умру ли я стрелой пронзенной запоете, а совсем из другой оперы. Помереть не померла, только время провела. Бедные мы сделались, бедные. И прилично ухлопать-то друг друга не имеем возможности.